Бонусный рассказ. Предложение. Сае не торопился с замком. В северные долы пришло лето, и хотелось за мимолётные деньки отсутствия сильных морозов завершить косметический ремонт в особняке. Лима не устраивало, что она ютится в комнатке за вхозы. Изначало предложил ей целую башню в собственное распоряжение. Но её угнетали стены замка. Этот громадный каменный исполин словно жил своей жизнью и обладал собственной энергией, душой. Сай постоянно чувствовал чьё-то присутствие рядом, даже находясь в абсолютном одиночестве, а уж после нападения на вид мертвый оборотень, его все перестало чувствовать себя в безопасности. Как же она была удивлена, когда один из мрачных зимних вечеров Леммери пригласил её прогуляться в лес. Обычно он выступал ярым противником подобных прогулок, Сначала они шли пешком, потом минут 20 летели над лесом. Она никак не могла привыкнуть к способности некромантов летать, поэтому предпочла закрыть глаза и не видеть, как далеко внизу мелькают макушки заснеженных елей. А когда они приземлились, некоторое время стояла с открытым ртом, не веря в то, что видит. Лес расступился, являя взору небольшое озеро и трёхэтажный особняк на берегу. Удивительно, мороз был не по чём озерной глади. Кристально чистая вода абсолютно нетронутой льдом. Напротив, по берегу отсутствовал даже снег. Пробивались зеленые растения, и даже цвели неизвестные ей голубые цветы. В этом месте особая магия, прокомментировал тогда Лим, обнимая Союну за плечи. Особняк когда-то подарил моей маме отец. Она была южанка. А потому и чары здесь чужды и северу. Теперь он твой. С того дня прошли 3 недели. Тапатыч добровольно согласился перебраться к ней и теперь отвечал за уют и вкусную еду. Его страсть к готовке никак не угасала, напротив, даже набирала обороты. Исай, набрав аж 2 лишних килограмма, всерьёз беспокоилась за свою фигуру. Горк начал отвешивать ей комплименты. А это самый тревожный звоночек из всех, какие только могли быть. Стефани, оказавшийся воплощением отца Лима, наконец получил в своё распоряжение целый дом и теперь мог шастать, где душа пожелает, не рискуя оказаться раздавленным или прибитым каким-нибудь студентом. Но Саена всё равно брала его на занятия, дабы паучок подпитался магической энергией, а заодно и помог ей с дисциплиной в классе. Она всё чаще приезжала в обсобнек на Волчьей упряжке, которую зачаровала Люмерина в полное подчинение ей. Первый раз было страшновато одной садиться в сани, запряжённые четырьмя дикими животными, но каждый последующий раз давался всё легче. А буквально позавчера волки впервые послушались её мысленному зову. Лим сказал, что это знак добровольного подчинения, и теперь ему не обязательно сдерживать их разум. они сами выбрали себе хозяйку, но Саена просила и дальше продолжать контролировать их. Мало ли, что может переклинить в мозгах у этих зверей. Лето вид смерти мало чем отличалось от зимы. Мороз стал немного слабее, чаще шёл мягкий пушистый снег, и небо разветнелось, напоминая, что оно всё же голубого цвета, а не тёмно-серого. Но если признаться, убегала Сая сейчас из замка не совсем по причине хорошей погоды. И затянувшегося ремонта сегодня шёл десятый день, как она вынудила Элен признаться Артану в их родственных связях. И та теперь жестоко мстила за последствия. Сложно предсказать, в каком он был шоке. Закатил жуткий скандал при зраку матери, запретив ей в наказание свободно блуждать по замку. Конечно, с корону произнит это правило, но Элен соену вряд ли простит. Уже два раза на неё подали книги с полок Взорвали зелья на уроках, сами по себе разбивались окна в аудитории. А недавно так вообще. Вся еда, что клала себе в тарелку, мгновенно прокисала. В общем, находиться в замке стало невыносимо. Пожаловаться Лиму или Артану совесть не позволяла. Несмотря ни на что, Сай чувствовала себя виноватой. Всё-таки не надо было так принижать гипертрофированные материнские чувства Элен. Если говорить об Артане, у него только-только всё наладилось в сердечных делах. Приворот окончательно выветрился из крови. Яра начала ладить со своими новоприобретёнными ведьмовскими чарами, и они наконец пришли к обоюдному согласию связать друг с другом судьбы. На днях Ерине исполнилось 18, и они по всем правилам провели ритуал бракосочетания. Стоило так долго водить себя и её занос Сай ещё не раз припоминила ему о глупом самолюбии и стремлении контролировать всё и вся. Целый год он издевался над собой и этой девочкой, не решаясь послушать собственное сердце. Слава богам, всё кончилось хорошо. Правда, парочка из них вышла, такая же взбалмышная и чуток ненормальная, как и они оба вместе взятые. Сай оклик за спиной отвлёк от мыслей, обернулась, расплываясь в мягкой улыбке. Лемери торопился к ней по мосту, держа в руках какой-то свёрток. Ещё так рано, а ты уже торопишься сбежать. Он ступил на твёрдую поверхность заледенелой земли и машинально обнял одной рукой, завлекая с собой по тропинке к лесу. Неподалёку переминались ноги на ногу волки, но Лем провёл соену мимо саней. Хочется больше проводить времени на свежем воздухе, с лукавила она, прижимаясь к телу любимого. А лето ведь здесь Сократично, все верно, и ничего тебя в замке не тревожит. Будто знала конфликте с призраком. Ты догнал меня, чтобы спросить об этом. Постаралась уйти от ответа, отстранилась и прошла немного вперед. Обернулась, ловя взгляд корых глаз. В груди тут же потеплело, по коже прошлася приятная волна легкой дружи. Сай не как не могла привыкнуть к этому взгляду, словно она... Единственная ценность в его жизни. Стоит вспомнить бабушкины слова, которые в очередной раз оказались верными: если мужчина тебя любит, ты почувствуешь это в равной степени, как и тот момент, когда любовь угаснет. Сай и не задумывалась, что когда-нибудь наступит тот самый второй момент. Она тонула в его глазах, объятиях и неповторимых чувствах, в которые нырнула с головой. Хотелось верить, что это будет длиться вечно. Нет, не поэтому. Лим остановился, разворачивая свёрток. Саина заинтересованно наблюдала, как в его руках струится тонкая серебристая материя. Она переливалась в лучах солнца всеми цветами радуги и не сразу давая понять, что является мантией. Шагнув к Сае, Лимери накинул ей на плечи невесомую ткань и взял за руки Я хочу пригласить тебя на свидание. Что? Растерянно захлопала ресницами, мир завертелся калейдоскопом, сменяя пейзаж. Усаёны едва не закружилась голова, когда всё наконец замерло, являя взору невероятную волшебную картину: вечернее море, белый песок, беседка на берегу, словно эпизод из далёкого прошлого. Лицо подцеловал тёплый ветерок, Пахнущие солеными волнами и цветами, распустившегося в алее неподалеку жасмина. Как же волшебно! Это все настоящее, или иллюзия? Настоящее. Мантия, что прикрывает твои плечи, один из самых древних артефактов, переносит в пространстве в любую точку земного шара, куда только пожелаешь. Правда, воспользоваться ею можно лишь раз в десять лет. И ты использовал этот раз для сегодняшнего вечера. Не мог дождаться. Лим притянул ее к себе, обнимая и целуя в губы. Саяна ответила на поцелуй, поднимаясь на носочки и обнимая Лемери за шею. Манте спало под ноги. В теплом платье стало слишком жарко. Захотелось избавиться от него и остаться лишь в этих объятиях, кружащих голову и пускающих дрожь по телу. Погоди. Он отстранился. У нас свидание. Я приготовил для тебя подходящий для этого вечера наряд. Иди. Он вон в том домике. И возвращайся скорее. Нехотя отступив на шаг, улыбнулась и осмотрелась. Не подалеку и правда стоял небольшой деревянный домик. Проводив Лима взглядом до беседки, куда он поднялся, принимаясь ковдовать над столом, Сая отправилась переодеваться. В доме было всего две комнаты. Одна из которых в спальне на большой кровати разложено красивое голубое платье из тонкой материи, быстро избавившись от мучительно жаркого наряда, надела приготовленную левым красоту и погрузилась перед зеркалом. Тонкие бретели оголяли плечи, атласный поясок подчёркивал талию, а воздушные полупрозрачные лепестки юбки струились по бёдрам чуть ниже колен. Замерв в мгновении у зеркальной глади, Сая настещила с волос заколку, позволяя локонам свободно рассыпаться по спине и плечам. Едва себя узнала, она так давно не надевала ничего лёгкого, летнего, что совсем забыла, как ей идут подобные наряды. Обнаружив на пороге сандалии, обулась и отправилась назад к беседке. Она светилась десятками зажжённых свечей, словно маленькими маяками. На землю опустились сумерки, Рассыпая по небу пригоршни звезд и выкатывая растолстевшую луну, вечер обещал быть не просто волшебным, а особенным, неповторимым. Какая ты у меня красавица! Замер на мгновение Лим, скользя взглядом по ее фигуре, и пуская саюни на лицо румянец. Спасибо. Робко ответила она, не в силах оторвать взгляда от стоящего на ступенях беседки мужчины. Он тоже переоделся. Светлые штаны и полурастягнутая на груди рубашка превращали его в совершенно другого и еще ей незнакомого, невероятно привлекательного, рядом с которым сердце начинало учащенно биться. Спустившись, подал ей руку и помог подняться к стулуку. На нем какие-то фрукты, салат, разлитое по бокалам малиновое вино и вкуснопахнущая запеченная рыба. Саяна едва не застонала от предчувствия. что опять её будут откармливать, словно на убой. К слову, ей совсем не хотелось, но она всё же села над отодвинутый лимонный стол и дождалась, пока он усядется напротив. Сэй, мы знаем друг друга с самого детства. Жаль, что из нас двоих помню те дни только я. Но надеюсь, память всё же наверстает своё. Да, и я надеюсь, Откуда ни возьмись заиграла тихая романтическая мелодия, под которую невыносимо захотелось потанцевать. Я целую вечность не танцевала. Какое совпадение! Рассмеялся Лим. Я тоже. Давай вспомним, как это. Кто кому первая топчет ноги? Я надеялся на более романтичный вечер. Напряжение ушло. Саена, улыбаясь, встала и подала ему руку. Ну же. Достопочтенный джентльмен, будьте так добры, подарите ли дитанец. Глемери принял её ладонь, поцеловал запястье и вдруг опустился на колено. Давай потанцуем, Саена, танец длиной в жизнь. Я хочу чувствовать тебя, любить тебя, знать, что ты рядом и верить, что это до конца моих дней. Лим, она смутилась. Еле различая слова из-за бешеного стука сердца, в его руке сверкнуло изумрудом кольцо. Ты станешь моей женой. Воздух выбило из лёгких. Глаза застлали неожиданные слёзы. Саена опустилась на колени, чтобы не смотреть на Лиму сверху вниз, и ничего не говоря, подалась навстречу, обняла, вжимаясь в твёрдую грудь. Чувствует такой родной запах леса. Зажмурилась и прошептала: "Да. Да. Разве может быть другой ответ?" Безымянный палец обнял колечко. Лим осыпал её лицо поцелуями, нежными, лёгкими, любящими, от которых в истоме сгорала сама душа. Наконец коснулся губ, даря дрожь наслаждения по коже и рассыпая перед закрытыми глазами саи мириады звёзд. Конец книги. Читала Галина Кинс.